Глава 10. Галахард уже ждал нас на полигоне, собранный, решительный, хотя в присутствии Рика, судя по взгляду и осторожным движениям, он чувствовал себя немного неспокоенно. Мне пришлось рассказать ему про последствия отката и созданный пару раз за вчерашний вечер щит. В глазах сурового мужчины мелькнуло веселье, но Галахард не позволил себе даже улыбку. "Ну что ж, думаю, вывод, что во всём нужна мера, вы уже сделали", мягко заметил он. "Но если вдруг ситуация повторится, Ещё раз проверим параметры вашей способности и уменьшим нагрузку. Что же касается вашего счета, с этим будем работать. Очень часто подобные грани дара проявляются от сильных эмоций. С мгновенным перемещением у вас как? «Никак», — ответила я, — «а я и это могу?» Я уже видела, как вчера на грани видимости переносился шархат, но думала, это часть дара от термокинетика. «Можете». У каждого из одарённых просыпается эта грань. Вопрос в том, когда и при каких обстоятельствах. К примеру, Нара Александрова впервые использовала мгновенное перемещение, когда спасла жизнь Нару Диаро. Я не готова рисковать жизнью близкого человека, чтобы пробудить эту способность. И не надо, конечно, дам специальный блок упражнений, чтобы со временем всё получилось само собой. Кимнул Галахард и повернулся к подозрительно молчавшему Рику. Предлагаю вам инари тайгетя на часть физической подготовки после перейдёте на реальности. Рик кивнул, мгновенно переместился в другой конец зала, загружая трёхмерное пространство. Решив держаться от своего напарника подальше, щёлкнула по ближайшему сенсору с программами. Один шаг в изменённое пространство, и дальше я сосредоточилась лишь на тренировке. После физической подготовки сразу же щёлкнула по панели, выбирая сегодняшние реальности. Галахарт успел добавить в неё одну новую, где имелись все шансы поставить щит. Только сколько я с последним не билась, как не пугалась сыпавшихся ко мне и выстрелов из бластеров неизвестной внепланетной расы, так и не смогла воссоздать защиту. Выдохнула и покинула зону тренировки. Потянулась к оставленной бутылке воды и взглядом зацепилась за Рика, проходящего, судя по миганию панели, в последнюю реальность. Я сделала глоток воды, зажмурилась и распахнула глаза. Просто не смотреть на Рика не получалось. Взгляд так и прилипал к мужчине. В тренировочной облегающей форме с растрёпанными волосами, но уверенный и решительный капитан странствующей медузы буквально завораживал. Ни одного неточного движения, при этом все резкие, быстрые, точные и какие-то спокойные. Попадешь в похожую реальность, тысячу раз бы запаниковала и растерялась, а Рик справляется. И от него веяло не той силой, которая бывает у одарённых, внутренней Пока я наблюдала за мужчиной и поняла, что моя догадка о его даре была верна. Метал он чувствовал на уровне энергии, управлял им при помощи силы воли, не прикасаясь к предметам. Или это только один из возможных способов? Внутри стало просыпаться любопытство, и при случае я решила обязательно расспросить напарника о его даре поподробнее. Тем временем Рик разносил каких-то железных монстров, передвигаясь на мгновенной скорости. А после уничтожил огромный космический корабль, находящийся в воздухе, просто превратил его в оплавленную груду металла. Когда она рухнула, Ариата обернулся, и наши глаза встретились. Меня словно попал разряд, прошёл тело, которое перестало слушаться. Между нами такое приличное расстояние, но ощущение, что нет и шага, воздух будто вот-вот заискрит, а мир сгорит до пепла. К щекам прилел жар, и я сделала ещё один глоток воды, чтобы хоть немного успокоиться. Рик оттал взгляд, спокойно защелкал по сенсору и вскоре переместился ко мне. Взял вторую бутылку воды, открыл и отпил. «Интересно, долго мы будем молчать? Или лучше не разговаривать? Тогда нет и шанса, что поругаемся». «Справились?» — уточнил появившийся на полигоне Галлахард. «Вполне», — отозвался Рик, а я просто кивнула. «Отлично, тогда вас ждут три совместные реальности. Учитесь прикрывать спины друг другу и доверять. Готовы?» Запускаю программу. Да, ответили мы. Рик шагнул первым, я следом. Нас окружили джунгли, на экране появилась цель добраться до ближайшего водоёма, иными словами, пройтись через лес, напоминающий полосу препятствий. Пригнись, крикнул Рик, и я послушалась. В каком-то сантиметре от моего лица про свистела стрела, а за деревьями послышались крики дикорей, и в нас полетела целая волна стрел. Пока Рик разделывался с ними, За нашими спинами раздалось шипение, и передо мной появилась дикая кошка с острыми когтями и клыками, со светящимися неоновыми глазами. Она прыгнулась и прыгнула, и я откинула её электрическим разрядом, сформированным в шар в ближайшие кусты. Но передышка оказалась временной. Кошка наступала, стрелы летели, и времени на раздумье не оставалось. Рик справился с дикарями быстрее, чем я с хищницей, обернулся ко мне. «По моей команде ударь двойным разрядом», – велел Рик. «Давай». Я послушалась, и пока кошка отлетала, откуда-то слева на неё упала металлическая сеть. И когда он успел её сплести? «Неплохо», – хмыкнул Рик. «Хотя над меткостью надо ещё сильно поработать. Ты дважды подпалила ей шерсть и хвост, вместо того, чтобы попасть в грудь». Я ничего на это не ответила, но на заметку взяла. Дальше нам попались ядовитые змеи, часть из которых Рик просто задушил – а остальных я уничтожила зарядом. Следом реальность порадовала лесом из Лиан и какими-то монстрами. После каждого препятствия Рик невозмутимо сообщал, над чем мне стоит поработать. И к концу второй реальности, где мы оказались под водой и пришлось разносить осьминогов и удерживать один из отсеков, чтобы выбраться на поверхность, я уже по-тихому хотела капитана Рика придушить. Моё терпение закончилось, когда мы оказались на одном из космических кораблей под обстрелом. И он командовал боем, а я уселась в кресло пилота, лавируя между огнём и летающими осколками. Что-то я сомневаюсь, что у тебя 2000 часов полёта, Тай. Так бездарно корабль во время нападения. Ещё у меня никто не водил. А может, из тебя просто плохой капитан? не утерпела я. Ведь слушала-то я твои приказы. Не будь их справилась бы гораздо лучше. Не будь их, в реальности ты была бы уже мертва, отрезал он. Ну, конечно, Я сделала шаг и буквально уткнулась носом в грудь Рика, который, в отличие от меня, даже не запыхался. "Сомневаешься, что я отличный капитан?" рыкнул он, нависая надо мной. "А ты в том, что я хороший пилот?" выдавила в ответ. "Надеюсь, вы там на рану новый туннель не разнесёте", раздался голос Маркуса, и мы повернулись. Реальность давно исчезла. Мы остались на полигоне, где за нами наблюдали Нар Маркус и Галахард. «У вас час, чтобы привести себя в порядок и добраться до нужного квадрата», сказал наш начальник и скинул на лиар и координаты, практически сразу же переключаясь на разговор с Галла Хардом. Я отправилась в душ и переодеваться, в который раз за последние несколько часов утихомиривая эмоции. Рик Тириас. Сбалмошная, непослушная девчонка. И только Маркусу могло прийти в голову наизать мне её в напарнице. Хотелось разнести что-нибудь, чтобы стало легче, но я держался. «Не хватало ещё сломать лифт. Никто за это спасибо не скажет». Оказавшись на полигоне, почувствовал, что сила требует выхода. Какое-то время полностью ушёл в тренировку, отдаваясь и получая долгожданное умиротворение. Мне хватило на это и полчаса, сказывался опыт. И после я стал наблюдать за Тай. Сдаётся, она специально выбрала площадку подальше от меня. Но от капитана с транствующей медузой ей так просто не сбежать, пусть и не надеется. Но я поймал себя на этой странной мысли. Ещё недавно не желал никого на парнице, а теперь будто готов её догонять, если соберётся уйти. Встряхнул головой и принялся наблюдать за тренировкой. Тай была так увлечена ей, что даже этого не замечала. И она так часто действовала на эмоциях, импульсивно и не просчитывая отходы. Ну твоё же звёздное безна. О чём она вообще думает-то? Когда Тай начала проходить реальности, я с десяток раз поймал себя на том, что готов сорваться и закрыть ее собой. Защитить от любой опасности, даже самой иллюзорной. Инстинкт оказывался сильнее меня. Но ничего подобного я делать не стал. Наблюдал, скрипел зубами, когда Тай оказывалась на краю гибели и восхищался. Она смелая, сосредоточенная на цели, не привыкшая сдаваться, и поэтому хотелось еще сильнее защитить ее, такую хрупкую. В этот момент я даже закрыл глаза на то, что это самая хрупкая, только вчера обрушила стену, а сейчас разнесла электрическими разрядами космическую станцию по варварски, выжигая все микросхемы. Выдохнув, снова вернулся к тренировке, проходя уже свои реальности. И когда почти заканчивал, почувствовал кожи её взгляд, полный любопытства и чего-то ещё, чего я разгадать не успел. Сосредоточился только на том, чтобы ощущать энергию металла. Использовать её, заканчивая задание. Наконец справился, выдохнул и повернулся, сталкиваясь с глядом с Тай. Внутри полыхнуло жаром, на несколько мгновений спеленало так, что нечем стало дышать. Да что же это за напасть-то? Я принялся сворачивать программу, угадая, какой выдастся наша совместная тренировка. И всё-таки предсказать ничего не смог. Тай слушалась приказов, молча и беспрекословно. И почему-то именно это раздражало меня больше всего на свете. После выполнения каждого задания ей говорил, что не так, над чем ей стоит работать, всё ожидая, насколько же хватит её терпения. В итоге терял своё. Вспыхнули мы, начав спорить, лишь когда я засомневался в её способностях к управлению кораблём. Она наступала на меня сверканьем невозможными глазами цвета ночи, разгорячённой и запыхавшейся, но при этом недовольной моим командованием. Да ещё никто не посмел высказываться о моих талантах так прямо. Я разрывался между желанием рыкнуть на эту девчонку, чтобы наконец-то она начала хотя бы немного меня опасаться и в ножь защищать. Едва она скрылась в раздевалке, Маркус усмехнулся. Может, попробовать успокаивающий чай Рик? Ника закажет. Ты сейчас так тонко издеваешься, уточнил я. Вовсе нет. Я-то уже его опробовал. В качестве дополнительного источника для снятия напряжения вполне подходит. Я сощурился. И вот даже не начинай. Да, я стану со твоей напарницей. Мне не пытался сейчас отказаться, заметил спокойно. Она ведь справилась, ты это знаешь. Да, опыта не хватает, есть моменты, которые надо подправлять, но в целом есть шанс, что вы сработаетесь. Я сделал глубокий вдох. Маркус ведь прав. Я считал точно так же, но усмирить ту бурю эмоций, что вызывала во мне Тай, никак не мог. Она вообще сегодня всего меня разворотила. Даже когда узнал, что Элиза обладает способностью третьего уровня, а потом про её отношения с Нараном, реагировал спокойнее. Не переживай, Маркус, я не подведу. Я в этом и так уверен, Рик. Создалось ощущение, что Маркус хотел добавить что-то ещё, но не стал. Взгляд же, которым он провожал меня, был весьма задумчивым. Удачи вам на проверке туннелей. Вечером жду обоих с отчётом, сказал напоследок. Спасибо. Я принял душ, переоделся и обнаружил, что Тай уже ждёт меня. В руках у неё находился прилично по размерам бумажный пакет. Интересоваться, что в нём, не стал. А когда добрались до флайера и поднялись в воздух, девчонка невозмутимо достала из пакета еду и протянула мне пару контейнеров. Не ожидал такой заботы. Думаешь, стану добрее? Она фыркнула и закатила глаза. Тебе не понравился завтрак в качестве извинения за рухнувшую стену? Не удержалась Тай. «Одними завтраками ты от меня не отделаешься», заметил я с наслаждением, приступая к своему обеду. «Ты на что намекаешь?» возмутилась она, сверкая так грозно, что я чуть не подавился от неожиданности. Прожевал еду, подцепил вилкой следующий кусочек, запечённого в овощах мяса, и ответил. «На обеды и ужины, как минимум. Впрочем, от полника тоже не откажусь». «Вот же наглец!» рассмеялась она, и я невольно поймал себя на мысли, что улыбка у неё очень светлая и тёплая.